О муза пламенной сатиры, приди на мой призывный клич! Не нужно мне гремящей лиры, вручим н е Ювенала в б и ч не подражателем холодным, не переводчиком голодным и не поэтом мирных дам, готовлю язву и п и г р а м мир вам, смиренные поэты! Мир вам, несчастные глупцы, а вы, ребята, подлецы! Вперед, всю вашу сволочь буду я мучить казнью с т ы д а а есть ли же кого забуду? Прошу напомнить, господа, о сколько лиц б е с с т ы д н о бледных, о сколько лбов широкомедных, готовы от меня принять низ. в л а д и м у ю печать.